яга это ты? Что случилось? Ты что, опять напился?» В трубке раздался протяжный страдальческий стон. «Нужна помощь?» Трубка призывно захрюкала. «Сейчас еду! Слышишь? Еду!» Была вторая половина ночи. Я растолкал спящих охранников и вывел машину на шоссе. Навстречу мне сквозь дождь ударили фары. Я успел прижаться к обочине. К имению на приличной скорости несся черный автомобиль, похожий на роскошный катафалк. В слабом свете внутри салона я разглядел ободора Я долго звонил в дверь, стучал, пока дверь сама не подалась от моих беспорядочных усилий. В квартире было темно. «Сашка, ты живой?» — позвал я в темный проем. Что-то булькнуло и заерзало в дальней комнате. Я попытался включить свет но электричество было вырублено. Ощупью двинулся на звук. Темнота хоть глаз кали. Я раздернул гордины и впустил немного света с улицы. На полу корчилось толстое тело ляги. Руки и ноги были скручены. Его рот от уха до уха был заклеен широким скотчем. Я быстро достал нож. Я с ним не расстаюсь. Разрезал путы. Ляга плакал и растирал затекшие, вспухшие, как подушки, ладони. Я принес воды, напоил его, потом перетащил на кровать. — Умираю. Пить. — Что случилось? — Ограбление? — Да, да, эти сволочи все унесли. — Но все, кажется, на месте. — Архивы, — прорыдал Ляга. — Они украли архивы. Трое в масках. Я пришел, они уже здесь. Орудуют, твари, скрутили, избили, тайник и тот-то сквернили, — рыдал Ляга. — Готовый роман унесли. Помнишь фильм «Гиперболоид инженера Гарина»? — Помню. Лучи Филиппова могли стать открытием века. Ты успокойся, и все по порядку. Что за лучи? Они могли вызывать возгорание и даже мощный взрыв в любой точке пространства. Прясни-ка мне на донышко это же совершенный тип чистого оружия булькая горлом продолжал ляга к нему быстро вернулись обычное остроумие и ирония